Глава семнадцатая. Дуэль. «Мне повезло выскочить из комнаты до того, как графиня повернула голову, и она потому пребывала в блаженном неведении, что ее приключения с сыщиком имели свидетелей. Точнее, одного свидетеля, потому что Ира ничего не видела. И если бы я ей не сказал, то и вовсе бы ничего не знала». А теперь мы вчетвером сидели в столовой. Девушка молча пила чай. Я пытался забыть, как выглядит графиня без одежды. И только Быков сверлил меня глазами. Точно собирался сказать что-то важное, но не мог сделать этого при хозяйке дома. Между всеми нами внезапно образовалась неловкость, которую также неожиданно уничтожила сама графиня. «Она словно и не было ничего, принялась нас расспрашивать о произошедшем, все-таки нас не было несколько часов». Отвечал в основном я, а долгое отсутствие Иры мы объяснили тем, что я попросил ее возить меня по городу, так как мы посетили несколько разных мест. «Надеюсь, мы не создали вам этим никаких проблем», вежливо поинтересовался я, стараясь не вкладывать в эту фразу никаких намеков. «Ох, нет, конечно же!» Тут же последовал ответ, а графиня поспешила спрятаться за чашкой чая. «А то я подумал, что вы...» «Нет-нет-нет, все в полном порядке». «В полном!» — убедительно произнесла Евлампия Хворостова. Я закончил рассказ, и после вечернего чая, так как из-за отсутствия прислуги в доме не осталось ничего съестного на ужин, мы с Аланом вернулись наверх. С графиней он распрощался подчеркнуто вежливо. «Вообще-то я думал, что тебе придется долго уговаривать», — первым делом высказался я, когда мы с сыщиком остались наедине. «Я думал, что вы задержитесь подольше», — услышал я в ответ и удивился до крайности. «А она оказалась ничего, а?» — сказал я с усмешкой и сел на свою кровать. «И долго ты ее уговаривал?» «Вообще-то она сама». «Да ладно! Врать мне незачем!» — вздохнул сыщик. «Вы уехали». Я сидел в кабинете и перебирал бумаги еще некоторое время. В основном думал над запиской. Ключ никак не мог подобрать. А потом она пришла, заговорила. И знаешь, заговорила так точно, мы с ней ровнее и давно знакомы. Даже жутко стало. «Не очень это тебя испугало, похоже», — прокомментировал я и продолжил слушать историю дальше. «На самом деле сперва испугала, когда на рукой...» а, ладно, не думаю, что тебе подробности интересны». Он дождался, когда я утвердительно кивну в ответ, чтобы продолжить. А потом пошел процесс. «Э да, она действительно еще ничего. Очень даже». «Говори об этом почаще, Алан, тогда она точно смягчится». «Смягчится?» Шутишь. Он расстегнул рубашки воротник и продемонстрировал несколько четких следов от ногтей. Рано или поздно, может быть, сразу с третьего. Нет, я даже второго раза не выдержу. Тогда утешу тебя, я продолжил посмеиваться. Завтра у нас дуэль на старой лесопилке. Я и забыл. Сыщик растерянно почесал затылок. С такой женщиной легко потерять память. Отстой, барон. «Да вы рассказывай, что на самом деле было. Ты почти все время сидишь как простреленный». «Так оно и есть». И я рассказал сыщику о том, что на самом деле случилось и где мы пропадали столько времени. У него медленно отвисала челюсть. Похоже, большим шоком для него стали мои новости, а не то, что он переспал с графиней. «Золото!» У него заблестели глаза. «В этой стране везде полно золота, если что». Я попытался его успокоить. Не только здесь. К тому же он добывает сырье. И только он, как представитель дворянства, может его продавать. В целом, там неплохая система, за исключением охраны. «Значит, вместо ответов ты получил лишь новые вопросы. И новый шрам», — мрачно добавил я. «Ответов и правда не было». «Кто напал на лагерь, оставалось большой загадкой, которая тревожила меня. По логике, согласно которой мы рассуждали ранее, здесь есть лишь три силы, и если Новиков и Хворостовы были первые и второй, то третья кто? Полиция? Криминал или подполье?» Я рассказал о своих догадках Быкову. «Здесь никаких намеков, а будешь гадать, только зря время потратишь», — ответил он. «Лучше подготовься к завтрашнему дню, иначе получишь еще одну дырку на своей шкуре. А дырявый барон — совсем не то прозвище, которое тебе подойдет». Мы легли спать. За день я умаялся, и не было ничего лучше крепкого сна. Настолько крепкого, что мне только показалось, как скрипнули доски в полу. Или это была дверь, медленно открывшаяся. Неважно, я спал» и все же мне не хватило времени, чтобы набраться сил. Быков выглядел словно всю ночь таскал мешки, сонный и унылый, он скрылся в ванной комнате и не выходил оттуда довольно долго. Я же за это время успел сообщить Новикову о месте и времени проведения дуэли, нагло воспользовавшись для этих целей телефоном графини. Женщины еще не проснулись, зато прислуга уже была в доме, и я спокойно поела, к тому моменту, когда Быков освободил ванную комнату, полностью собрался. Мы договорились встретиться неподалеку от имения Хворостовых, чтобы не вызывать подозрений. Для графини и ее дочери мы отправились по своим личным делам, не вдаваясь в подробности. Так оно и было, едва ли дуэль стала делом общественным». Новиков встретил нас на автомобиле и привез с собой на всякий случай пару сабель. «Я не заметил у вас холодного оружия и решил, что так будет лучше», добавил он, продемонстрировав довольно длинную, но без особых украшений, саблю. «Кавалерийская, от деда осталось. А как твое плечо?» «Думаю, что не доставит особых хлопот», — ответил я. С утра я добавил еще мази и сменил перевязку. Благодаря местной фарме кожа уже должна срастись, а следом за ней и все остальное. Главное не переборщить с растяжкой, иначе придется мучиться лишние пару дней. Станислав направил автомобиль в центр города, миновал несколько улиц и, проехав застройку буквально насквозь, добрался до старой лесопилки. Я ее представлял себе немного иначе. «Иначе?» — переспросил граф. «Поменьше, попроще», — ответил я, глядя на огромный комплекс. В моем представлении лесопилка представляла собой простенькое здание, четыре стены и крыша, площадка для бревен, место для готовой продукции и все. Но передо мной стоял целый завод, крепкий и мощный, с толстыми кирпичными стенами, покатой крышей и имевшей приличную площадь. Подъезд для грузового транспорта, огромные металлические ворота и просторная стоянка для лесовозов – все это также присутствовало. Но стоянка заросла мелким кустарником, ворота проржавели, а кирпич кое-где уже начал сыпаться без должного ухода. А с учетом того, что здание расположилось на небольшом расстоянии от прочей городской застройки, вокруг стояла тишина и смотрелась лесопилка и вовсе жалкой. «Не будь далек от промышленности, за ней наше будущее», — глубокомысленно изрек Станислав. «Ей так стою ближе некуда», — ответил я, задрав голову. «На крыше сидели несколько ворон. Я отступил в сторону, и на землю шлепнулось что-то белое. И это выглядит не слишком безопасно». «Между прочим, уже десять утра», — заметил сыщик. «Может, стоит зайти внутрь?» «Нет, едут», — Новиков указал на дорогу, по которой неспешно катился фургон. Из него выгрузился начальник местной полиции и еще два полицейских. опаздываете начал я. «А вы торопитесь на тот свет, барон?» Денис Порфирьевич окинул взглядом нашу троицу. игра в тоже здесь подстраховались?» «Исключительно на тот случай, если вы решили меня арестовать за дуэль». «Хэм!» — полицейский хлопнул ладонью по кузову. «Вот об этом я не подумал, а стоило. Ну да ладно, с вами я и так разделаюсь без труда. А теперь скажите, как бы вы хотели умереть?» «Ом, так выбор же за вами», — сказал сыщик, опередив меня и, очевидно, спасая от очередной порции недопониманий. <связывающий> «Как я мог забыть?» Безэмоциональное лицо вдруг скривилось, обратившись отвратной гримасой. Рот скривился в ухмылке, но неживые глаза остались прежними. «Тогда я свой выбор сделал!» И с этими словами он вытащил из фургона массивную саблю, которая размерами походила на настоящий меч, и уткнул ее концом в землю, а потом вызывающе посмотрел на нас. Двое полицейских встали за его спиной, словно говоря «Вам не победить!» Из оружия у них с собой были только пистолеты, но смотрелись они внушительно. Как пистолеты, так и их обладатели. Пройдёмте! Денис Парфирьевич выдернул саблю меч из земли, рванул на себя одну створку массивных металлических ворот и вошел внутрь лесопилки. Там мы прошли мимо полузгнивших опилок и начавшего ржаветь оборудование. Добрались до светлого пятна, места, где провалилась крыша. Светлое пятно имело форму почти правильного круга и не меньше 15 метров диаметром. «Какие правила желаете установить?» — спросил я. «Или дополнительные просьбы? Пощадить? Не калечить?» «Шутить изволите!» — осклабился начальник отделения. «Мне с вас и спросить нечего, к сожалению. Были бы вы местным, хоть денег бы мог стрясти. А так, даже с вашего друга взять нечего. Он почти банкрот». И он замолчал в ожидании нашего ответа. «Мы даже не переглянулись. Новиков и Быков следили за секундантами самого полицейского. Я же смотрел в его неживые глаза». «Мы люди вежливые, Денис Порфирьевич, и в чужие карманы не залезаем», а спросил я лишь для того, чтобы поставить одно небольшое дополнительное условие. «Условие? И какое же?» «В случае моей победы мне понадобится немного информации о происходящем в городе. Ситуация очень сложная, и ответы мне не помешают». «Принимаю», — ответил полицейский и снова гадко улыбнулся. «Но мое встречное условие будет еще проще. Деремся насмерть». Вот и первый ответ. Я заставил себя улыбнуться, хотя внушительные размеры оружия противника намекали, что шансов на победу у меня не очень много. И все же сильного страха я не испытывал. парфирьевичу было едва ли сорок лет. не дворянского происхождения». И сомнений в этом не было вовсе. Быть в кармане у графини еще не значит стать графом. И если с дворянством все было понятно, то возраст, который я попытался определить на глаз, напомнил мне слова тренера в лагере. Он говорил, что хороших фехтовальщиков осталось очень мало. Третий факт, все еще внушавший ужас размерами и весом, тоже говорил против его владельца. «Мастер не выберет нечто громоздкое». Кто-то говорил, что оружие должно стать продолжением руки. Я представил Порфирьевича с вытянутой рукой и мечом в ней, и получилось что-то невразумительное. Губы сами растянулись в улыбке. «Будем начинать!» — скомандовал один из его помощников, заметив кивок начальника. «Зону определяем светлым кругом. Вам обоим будет достаточно места». Скорее утвердительно, чем вопросительно заявил помощник, не глядя на нас. «Стандартные правила требуют биться до первой крови, но один из участников изъявил желание биться насмерть. Это устраивает обоих участников?» «Разумеется», — кивнул я. «Несомненно», — отозвался Порфирьевич с той же ухмылкой. Я подмигнул своим секундантом, одними глазами указав на пару полицейских. «Сейчас следить стоит за ними, а не за противником. С ним я и так разберусь». Чем больше времени проходило с момента, как я четко выстроил в голове систему фактов, тем меньше оставалось страха. Я взял саблю из рук Новикова и встал напротив полицейского. «Прежде чем мы начнем, я хотел бы спросить, не желает ли Денис Порфирьевич признать свою неправоту, извиниться и отказаться от дуэли, чтобы избежать человеческих жертв?» «Спросил я так громко, что мои слова отразились эхом». «Простите», — обратился ко мне второй полицейский, — «но это не по правилам». «Жаль, мог бы выжить». «Начинаем». У центра круга я встал в стойку, из которой мог бы легко увернуться от удара. Ни у меня, ни у парфирьевича не было колющего оружия. Резать и рубить — вот и все. А это значит, что мне предстояло постоянно двигаться. Круг имел приличные размеры. Зажать меня так, чтобы некуда было отступать, противник не мог» а тяжелое оружие при сильном замахе скорее заставит самого полицейского выскочить из круга. Дуэль началась с эффектного представления. Чтобы меня запугать, Денис парфирьевич взмахнул саблей, крутанул ее над головой и одновременно с этим развернулся на месте. «Я смотрю, вы уже нашли себе противника по вкусу, того, что не даст сдачи», — посмеялся я. Не ответив, полицейский шагнул вперед, держа оружие клинком вниз. Его оружие немного длиннее моего, сантиметров на 20 или около того. В любом случае, не каждый удар обеспечивает преимущество владельца сабли большого размера. Я по-прежнему чувствовал себя уверенно, несмотря на показуху Порфирьевича. Подойдя на расстояние удара, он чуть припал на левое колено, затем резко выпрямился и одновременно с этим свистанул саблей, ведя ее по диагонали снизу вверх. Я, стоя на месте, отклонился назад, до клинка оставалось порядочное расстояние, но я не рисковал раньше времени. Я попытался последовать за рукой полицейского, но Порфирьевич продолжил вращаться, и мне пришлось остаться на месте, а затем присесть, чтобы после второго удара с разворота не лишиться конечности. Третий удар полицейский нанес сверху вниз, завершив маневр, и у меня не было шансов отбить ни один из таких сильных ударов. Похоже, что в таком формате мне его не победить. Я подскочил ближе, сократив расстояние в половину. Это заставило Порфирьевича сдвинуться назад, но между нами все равно осталось меньше метра и больше возможностей для коротких ударов. К тому же полицейский не ожидал такой реакции, надеясь запугать дворянчика не только внушительным оружием, но еще и быстрыми агрессивными действиями. В итоге теперь он попытался оттолкнуть мою саблю рукой, понимая, что свой неповоротливый клинок использовать не получится. Я развернул саблю плашмя, но Порфирьевич повел свою руку так, что лезвие отсекло у него с ладони плоть, как тонко нарезанную колбасу. Взревев от боли, полицейский бросился в новую атаку. Явно не случайно он зачерпнул кончиком клинка немного опилок и грунта из-под ног, целясь мне в лицо. Но я успел отскочить в сторону, и разъяренный полицейский ушел вперед, оставив меня за спиной. Грязь же улетела за пределы освещенного круга. Пользоваться настолько подлым приемом я не собирался, и выждал момент, когда противник развернется лицом. Краем глаза я успел заметить, как сыщик хлопнул себя по лбу, То вот еще болельщик. Сражение традиционно пошло проще. Когда враг сердится, он делает ошибки, действует инстинктивно, а не так, как его учили. Потому что только долгие тренировки закладывают верные действия настолько глубоко, что они и сами становятся инстинктами. Порфирьевич сжал в кулак левую руку, вся ладонь была в крови, капли с костяшек падали на землю. Полицейский взревел и сделал два шага вперед, замахиваясь на меня. Я же нырнул ему навстречу, выставив саблю в бок, чтобы случайно себя не зарезать, уперся ладонью, поднялся, радуясь тому, что мазь все еще действует. Вовремя развернулся, отразив сильный удар. По плоскости клинка вражеская сабля прошла мимо, не задев меня. С огромным удовольствием я приложился левой рукой в садистскоее невыразительное лицо начальника полиции города Вельска. В ответ он махнул саблей к себе так быстро, что я едва успел увернуться от острия. Теперь я оказался рядом с его левой рукой, которая, как я считал, едва ли может функционировать. Но полицейский, на удивление, сильно схватил меня за пиджак и потянул к себе. То, что он был силен, я не мог отрицать». Но когда Порфирьевич, несмотря на все мое сопротивление, прижал свою саблю мне чуть ниже ребер, я приложил левую ладонь на тыльную сторону своего клинка, а он в этот момент находился как раз рядом с его кадыком. Оставалось только посильнее нажать, чуть провести, и полицейский умер бы от потери крови секунд за двадцать, не дольше. Но мне требовалась информация, которую едва ли мог дать кто-либо из секундантов. «И что же говорят правила в этом случае?» – спросил я, стиснутый как в клещах, ощущая, что кровь из его вспоротой ладони медленно впитывается в мой рукав.